Глава десятая. Начало операции «Антиквар». Тимоху не пришлось подгонять и упрашивать. Получив четкие вводные к действиям, он убежал, будучи в приподнятом настроении. Обрадовался. Чего ж, Однако на показ свою радость парень не выставляет, стараясь не выдать себя, да и нас, Представь перед соратниками и друзьями в соответствующем образе. Это как вариант. Ответственный все-таки, пацаненок. — Феликс, а каковы наши действия на данном этапе? Ксения проявилась в качестве нетерпеливого агента. — Кстати, пока ты связь устанавливал, все наши по очереди заходили, — продолжила она в манере нестандартного доклада. Еле-еле уговорила — Дамы господ повременить с визитами. — И это правильно. Я поддержал ее и снова сел в кресло. Весьма удобно, кстати. Я тут погулял немного по городу и пришел к общему знаменателю. В новых правилах безопасности я решил поделиться важным из наблюдений. Нам не стоит шляться по городу в светлое время, а иначе запросто спалимся. Мне с темным. Точно не нужно, хотя бы даже и из-за специфической внешности. А вдруг кто нас сквозь морок увидит? Ну, а у остальных есть малые шансы остаться нераскрытыми, До рисковать, думаю, тоже не следует. Узнать все же смогут, и особенно заинтересованные лица, родственники, друзья. М да, что-то такое я и подозревала, рассудительно заявила Пожарская, не скрывая досады и срежка, скорее всего, организована как положено и установлена за всеми известными нам объектами. Шарик не появлялся? Я дипломатично приостановил поток ее предсказуемых высказываний, слегка скорректировав тему. «Нет», — прозвучал четкий лаконичный ответ, — «беспокоишься за питомца?» «Он справится». Я улыбнулся, не представляя себе ситуации, при которой с Демоном волком, хранителем портальных переходов, может что-либо случиться. И еще и в его-то родной стихии, в порталах, я изобразил скепсис и в своем выражении, и в интонации. Так что, нет, за него я не боюсь, а вот за объектами его преследования переживаю. Сожрать может запросто. Да, Даже не сомневаюсь, Невестушка не удержалась от смешка. — Ну, раз и ничего срочного не намечаться, так я пока к себе пошла, — заявила Генша и решительно встала. — Хорошая мысль. Я меланхолично пожал плечами. А я поразмыслю пока и попросить нам всех наших, чтобы не докучали до вечера. Займитесь полезными делами. Новостные издания полистайте. Я дал ей нужный вектор занятий. А вдруг между строчек чего-нибудь отыщется? Да, и силышек наберетесь к бессонной ночке-то. У меня и в самом деле испортилось настроение из-за непомерно огромного числа неизвестных, образовавшихся в деле пленения князя Шереметьева, как и с появлением непонятных людей в городе запертых душ. То, что это взаимосвязано, даже не обсуждается откуда ветер подул. этом мне стоит потолковать по душам с Рейнолдом Апперкилдом. Как оказалось, с не столь беспринципным следователем, каким он казался в начале начал. Решением данного вопроса я думаю заняться самой ближайшей ночкой. Осталось определиться с помощниками. Возможно, сэр Рафаэль подойдет в качестве дополнительного психологического аргумента. «Тук-тук-тук!» «Не заперто!» Я среагировал на очередного гостя. «Рафаэль, ну ты-то чего замялся на пороге?» Высказался я в шутливой манере, почувствовав присутствие ворлода у двери. «Мне показалось, Феликс, вот бы я тебе нужен!» Темный попытался улыбнуться, переступая порог. Однако вышло не так харизматично, как он планировал. «И ты не ошибся, друг мой!» Я указал ему место в кресле за столиком. — Чай или покрепче бахнем чего-нибудь? — кивнул я в сторону буфета, богато заставленного разнокалиберной посудой с разноцветными напитками. — Понятия не имею о их содержимом, но можно и не выбирать, а брать любые на бум. Ведь результат возлияния у всех одинаковый. — В таком случае я беру зелененький. Не стал капризничать Рафаэль. Темный прошел к упомянутому буфету, захватил выбранное из напитков и пару фужеров забрал. Вернувшись, он занял место рядом за столиком и наполнил посуду по самой кромке. — Ну да, какой смысл губы тамазать бросил я философскую фразу и опрокинул в себя зеленое содержимое. Темный пожал плечами и повторил мои действия. Выпив крепленого, мы чуть-чуть помолчали, давая возможность жидкости провалиться и теплоте распределиться по венам. После соблюдения данного ритуала мы созрели до разговора, причем с поправившимся настроением у обоих. — Обсудим-ка мы с тобой операцию «Антиквар». Я перешел сразу к делу, не отвлекаясь на всякие излишние вступления. На начальном этапе мне крайне необходимо пообщаться с неким Рейнолдом Аперкелдом. Повторим, я многозначительно посмотрел на пустые фужеры. А что тут такого-то? Он сразу восполнил пробел с отсутствием напитка. Давай пообщаемся с господином, коли нужда есть такая. Рафаэль поднял фужеры, замер, ожидая и от меня той же реакции. Расстраивать гостя — это признак невежества, посему мы опять вздрогнули, и жизнь заимела более оптимистические оттенки. Будущее привиделось не таким уж суровым, а проблемы перешли в разряд несущественных, причем все одним скопом. Отдавай, друг, еще по одной. Мне пришла в голову мысль о закреплении достигнутых успехов в делах душевных и трепетных И сразу же обмозгуем варианты общения с Рейнолдом. Безусловно, — задушился Варлот, — давненько не сиживали так душевно. Бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк. Повторив известное действие, мы осознали, что нам стало совсем хорошо. Друг мой, так как мы доберемся с тобой до Рейнолда? Я нашел так и в себе силы продолжить деловой диалог. «Или дотянемся. «А, да, не суть». «Не мудросту я. Мы сделаем все красиво и столикой ужаса», озвучил гениальнейшее решение темный ворлот «Все будет именно так, как нам с тобой нравится, уважаемый Феликс. Как всегда, короче...» Он никнул доказательство. «О, мой темный коллега...» М -м -м. «А нам нравится запугивать и угнетать личности!» Я напомнил собрату о предпочтениях в сложных переговоров. «Да че ждем?» че «Наступление вечера!» Рафаэль взял емкость с зелененькой жидкостью и на глаз прикинул количество. «Недолго осталось!» — резюмировал он результат своих изысканий. — Можем и не дождаться. — Не скажи. Я махнул рукой в сторону серванта или буфета. — Дождемся по лебасу, — заверил я темного. И мы принялись ждать. Потом процесс ожидания подходящего времени вылазки невероятным образом прервался на паузу, вызванную усталостью от ожидания. Ничего больше не помню. Зато вот сейчас, блин, чертовски болит голова, и, и меня тормошат. В честь какого праздника мы такие пьяные, насупившаяся Элеонора в очередной раз потрясла меня за плечо. Я моментально очнулся, сориентировался и обнаружил себя в полулежачем положении на кресле у столика, щедро уставленного уликами моего неподобающего поведения, то есть нашего с Рафаэлем. А его душеньку горе переполнило. Вот и выбивал его, как калин калином. А помощь Рафаэля позвал. седвила Скарлетт, а Ксения, вздох поддержки обеих ораторш, одарила мне взглядом иронии с критикой. — Который час? она мне пора? Я попытался соскочить от сеанса норовоучений, принимая более вертикальное положение. — А, говорит, сэр Рафаэль, — забеспокоился я, не обнаружив на месте своего напарника горевания. — Я уже тут, — проинформировал меня темный, стоя позади злого трио из наших девушек, причем без каких-либо следов прошедшего влияния крепкого. — Оправдываться не стану, было дело, слегка переборщили. «Но мы точно справимся с любыми задачами», — отчеканил варлот, а я ему позавидовал. «Мне бы ваш оптимизм, сэр Рафаэль», — выдал я неуверенность в ироничной манере. «Вот, примите». Темный протянул мне фужер с некой жидкой субстанцией, которую я пусажил за пару крупных глотков. «Как вам?» Угу! Я не скрыл эмоций восторга от ошеломительного результата. Ты действительно, бодрость и чувство абсолютной трезвости мысли, волной прокатились по всему телу, от самой макушки до пят. — Нам необходимо сделать резервный запас такого настоя, — бодро добавил я. — У меня созрел план, посему собирайтесь для проведения оперативной летучки. Персональные задания получать. — Ну вот. А еще говорят, будто бы снятие стресса примитивными методами, плохо сказываться на творческой деятельности, подвела итог Ксения. Все уже тут, в той или иной степени, доложила она с намеком на призрака, ну то есть своеобразно упомянув душу трувора верного или духа. И действительно, все собрались и заняли подходящие места в комнате. В таком случае. Не будем отвлекаться на пустые разговоры. Я преобразился до уровня сильного и прозорливого полководца, точно знающего все победоносные маневры. Итак, операция «Антиквар» официально начинается. Я еще раз осмотрел помещение и констатировал полноту внимания и собранность коллектива. абрислав не забыл свой новый блокнот приготовить. Ибо сам процесс ведения строгой отчетности ему явно понравился. «Мы имеем немаловажный козырь, заключающийся в наших питомцах, в жике и шарике. Я решил сделать крохотное вступление. Надеюсь, нет необходимости перечислять достоинства демонов и полудемонов?» «Нет», — Скарли дала ответ за весь коллектив. «Так вот». Шарик сейчас сильно занят поиском выхода тех троих неизвестных, наведавшихся порталом в город запертых душ. Я продолжил, довольный всеобщим пониманием. Да вот вжиг... Хм... вжиг будет нашим поисковиком иного характера и избавит нас от рутины шпионской деятельности, такой как поиски Ройнолда Аперкилда пешим порядком, то есть шатаясь по городским улицам. Я прервался, проверяя доходчивость своего изложения по реакции собравшихся. — Конкретнее, — нахмурился темный, вероятно имеющий свои виды на методику поисков. — А что тут конкретнее? — С высоты вжидчего полета и при наличии обоняния с острым зрением он отыщет место пребывания Рейнолда. Я разувал способ обнаружения. Я дам ему перстень понюхать. ведь его когда-то держал в руках Аперкелд. Я не усомнился в способностях Грифона. Да, и пернатый удовлетворенно рыкнул через приоткрытое окно. Но! Я поднял вверх руку. Но находку свою он не сжирает, хоть ему и сильно этого хочется. Я устремил в окно взгляд сурового хозяина. Вжиг! Недовольно рыкнул, но я остался уверен в его исполнительности. По возможности он его сцапает и доставит укромное место для экспресс-собеседования, которое мы сейчас определим вместе с вами. Я слегка расшифровал план мероприятия по изъятию следователя. Если по какой-то причине осуществить пленение не получится то места положения Рейнольда будет передано группе захвата, в которую войдут... М -м -м -м. Я задумался в выборе кандидатов. Секунду, дайте подумать. Я испытал некое замешательство в выборе, но решение родилось само собой. «Сэр Рафаэль, вам придется возглавить эту часть операции. Я решил распределить разы принятия решения». «Опыта у вас предостаточно». Посему вы сами и выберете себе помощников, исходя из полученной информации. Оцените сложности, когда местонахождение цели станет раскрыто. Проработайте стратегический план и исполните его. Я буквально обрадовал темного. Но попрошу вас обойтись без излишнего фанатизма, ибо побочные хлопоты в виде сопутствующих жертву нам пока ни к чему. Я поостудил его пыл. — А ты? — с вопросом обратилась Элеонора. — Неужели тут с нами останешься? Только давай обойдемся без тайн и секретов. Ведь всем интересно, чем ты займешься, раз назначил Рафаэля ответственным за пленение. — Нет, не останусь. Я не счел, нужно ему уверивать. — Мы с Ксенией займемся организацией агентурной сети. Я слегка удивил коллектив. «Наладим связь с друзьями, находящимися в лавке Артура. Это важный пункт в общих задачах. Согласны?» Я адресовал собравшимся испытующий взгляд. «Не поспоришь», — обидчиво среагировала Элеонора. «Это точно важный из пунктов. Она все-таки проявила сознательность и не стала вносить предложения о расширении состава нашей с ксеньей группы». Остальные предпочли отмолчаться. Тем более, дамы и господа, мы еще не знаем, какие трудности возникнут с Рейнольдом. Я решил надавить на собравшихся аргументами. Вполне может случиться такая оказия, как нехватка исполнителей. В этих целях никто не окажется лишним. А нас двоих достаточно для выполнения своей части оперативных мероприятий. Дал я взвешенное обоснование. «Есть истинно в словах Феликса!» — подала рассудительную реплику Скарлетт. «Так будет правильно!» «В таком случае, разбегаемся?» Я встал с кресла и прошел за ширму к вешалке со своим скромным вооружением. «Ксения, нам пора -ху -ху. В комнате материализовался дух Трувара Верного. Мне пришлось возвратиться. Сэр Трувар, уважаемый Феликс, а вы ничего не сказали насчет моих задач в общем стратегическом плане? Верно подметил воинственный дух, поправляя огромный боевой топор. Я только сейчас уделил должное внимание его эксклюзивному оружию, впрочем, как и все присутствующие, ибо есть чему подивиться. Он выполнен из цельного куска малахита и украшен искусной резьбой, изображающей множество рун, как знакомых мне, так и неизвестных. Кроме того, некоторые руны мерцают при попадании лунного света, будто накапливают или поглощают неведомую энергетику. Выглядит завораживающе, непонятно и эффектно. «Может, и устрашающе!» Пока мы оценивали личное оружие духа, он терпеливо ожидал ответа, не прерывая проявления нашего интереса. «Да действительно, чем его задачить-то, не зная возможностей и навыков проклятых душ? Причем проклятых по сомнительным причинам и не знам о кем?» «Сэр Трувор. я прервал сеанс всеобщего изучения». «Как вы смотрите на участие в выемке упомянутого ту следователя?» «А я не вижу причин для отказа». Он дал согласие, не размышляя. «Тогда, вжик, выдвигайся». Я взглянул в окно, за которым хлопнули огромные крылья Грифона, стартовавшего в ночь. Остальные действуем согласно боевого предписания подвел я итог и возвратился к процессу вооружения. Все разошлись, не задавая дополнительных наводящих вопросов, а я спокойно вооружился, благо оружия не так уж и много. Выйдя в комнату из-за ширмы, я констатировал боевую готовность опарницы Ксении, а спустя пару минут мы преобразились в почти обычных горожан, не пренебрегая маскировкой, и постановкой сильных заклятий по отводу глаз. На большинстве народа эти меры точно сработают. А что касается подготовленных магов, способных рассеять нашу защиту, ну, тут я очень рассчитываю на удачу и проведение до этой поры сопутствующих нам. Ничего не забыли? Я перепроверил комплектацию своей экипировки. Нет. Ну почему ты так беспокоишься? Задачка-то простенькая. Ксения слегка удивилась. Не бывает простеньких задач, наставительно заявил я. Любая мелочь может стать причиной провала. Тебе ли не знать? Ты же агент особых полномочий его императорского величества, независимый служитель Верховного Протектората Рунных Магов Руси. Представь. Если мы обычных грабителей встретим в какой-нибудь подворотне, а у нас только рунное оружие, использование кое коего могут засечь заинтересованные маги, а обычного-то револьвера мне кажется под рукой, кирдык нам тогда. Пришлось выдать ей целый поучительный спич». «Действительно, все может зависеть от какой-нибудь несущественной мелочи». Ксения даже смутилась. «У меня все есть». Вот и отлично. Вперед к твоему старому дому, где нас ждет встреча с Тимкой. Я решительно вышел из комнаты, и мы зашагали по коридорам и лестницам к выходу.